Глава четвертая. Последствия легализации и легитимизации алкоголя и наркотиков. Вопрос о том, должно ли общество наказывать и ограничивать то, что человек хочет употреблять, связан с фундаментальными этическими категориями свободы, ответственности и общественного блага. С одной стороны, существует аргумент в пользу личной свободы, Люди имеют право принимать собственные решения касательно своего тела и здоровья. И выбор употреблять определенные вещества может рассматриваться как выражение личной автономии. Этот аргумент базируется на либертарианской философии, которая утверждает, что государство и общество не должны вмешиваться в частные дела граждан, если их действия не наносят прямого вреда другим. Однако, с другой стороны, употребление наркотиков может иметь серьезные последствия не только для самого человека, но и для общества в целом. Вред от наркотиков может проявляться в увеличении числа преступлений, связанных с наркотиками, перегрузке медицинских систем и ухудшении общественного здоровья. Именно поэтому государства часто принимают решение ограничивать или контролировать употребление определенных веществ в интересах общественной безопасности и здоровья. Здесь вступает в силу принцип покровительственного вмешательства, когда общество или государство принимают меры, чтобы защитить граждан от вредных действий, даже если эти действия совершаются добровольно. Например, запрещение суицида как государственная политика также связано с тем же философским вопросом, что и ограничение употребления наркотиков. Запрет суицида исторически основан на идеях социального контроля и защиты, как индивидуальной, так и общественной. Считается, что общество обязано защищать жизнь своих граждан даже вопреки их воле и предоставлять ресурсы для их благополучия, особенно когда речь идет о людях, страдающих от психических заболеваний или временных жизненных трудностей. Запрет суицида можно рассматривать как проявление партенали, партеналистского подхода, когда общество или государство вмешиваются для защиты индивида от собственного вредоносного выбора. Сегодня в большинстве стран, когда человек совершает попытку суицида, его рассматривают как человека, нуждающегося в психиатрической помощи. Попытка самоубийства часто трактуется как результат психического расстройства, депрессии или других проблем с психическим здоровьем. Вместо наказания таким людям обычно прописывают принудительное лечение и реабилитацию. Тем не менее, в некоторых странах до сих пор сохраняются следы старых законодательных систем, где суицид или попытка суицида могут быть связаны с правовыми последствиями, хотя это уже редкость. Например, в некоторых юрисдикциях попытка суицида может привести к принудительному длительному психиатрическому лечению. Философы и юристы, обсуждающие тему суицида, часто обращают внимание на то, что запреты и наказания не решают глубинные проблемы, связанные с психическими страданиями или социальными факторами, которые толкают человека к такому решению. Так же, как и в случае с наркотиками, ключевой вопрос заключается в том, что наказание не решает проблему, а зачастую усугубляет ее, создавая дополнительную стигму, и изоляцию для тех, кто нуждается в помощи. Очевидным образом, вопрос легализации и наказания за употребление наркотиков должен быть сбалансирован. Противники жестких ограничений утверждают, что наказания могут способствовать маргинализации и изоляции людей, страдающих от зависимости, что только усугубляет проблему. Вместо этого они предлагают модели снижения вреда, где государство помогает людям, страдающим зависимостью, предоставляя безопасные условия для употребления и реабилитации. С другой стороны, сторонники ограничений считают, что отсутствие контроля над употреблением может привести к деградации общественного здоровья и социальной структуры. Нужно отметить, что легализация и легимитизация – это два разных понятий, и они оказывают различное влияние на общество и борьбу с зависимостью. Легализация означает снятие уголовной ответственности за употребление или распространение веществ, таких как легкие наркотики, что в теории должно выводить этих людей из-под воздействия криминальной среды и позволять обществу лучше контролировать рынок. Однако часто легализация лишь создает серые зоны, где наркоманы продолжают быть, маргинализированы, даже если не сталкиваются напрямую с криминальными обведениями. При этом потребители наркотиков часто остаются в замкнутом круге зависимости, поскольку, хотя они и не преследуются углу, уголовно, им не всегда предлагаются реальные социальные и медицинские альтернативы для борьбы с проблемой. Легитимизация, в свою очередь, это культурное и социальное принятие поведения, связанного с употреблением алкоголя или наркотиков. Это сигнал обществу, что такое поведение не только законно, но и считается нормой и даже социально допустимо. Легитимизация куда опаснее, так как она стирает грань между употреблением и злоупотреблением, уменьшая социальное осуждение и критику. В результате люди могут легче оправдывать свое поведение – недооценивать его опасность и в конечном итоге оказаться на грани гибели. Когда общество легитимизирует вещества, оно как бы говорит, это нормально, все употребляют, что снимает моральные барьеры, позволяя людям игнорировать признаки прогрессирующей зависимости. Легализация же, если она не сопровождается профилактическими мерами, И программа реабилитации может просто перевести проблему из криминальной плоскости в плоскость, где зависимые люди окажутся без должной поддержки. А посему, в отличие от легализации, которая может быть частью борьбы с криминализацией зависимости, легитимизация делает проблему глубже, нормализуя вредное поведение, И это значительно усложняет задачу предотвращения и лечения зависимости. Давайте обсудим важный аспект легализации и легитимизации марихуаны в Канаде, который вызвал серьезные изменения в обществе. Вместо того, чтобы просто декриминализовать употребление и выращивание каннабиса, оставив людей в покое, правительство – Премьер-министр Трюдо пошло гораздо дальше, создав жастину на труду, создав целую индустрию вокруг барихуаны. Это не просто легализация, это коммерциализация и нормализация вещества, которое раньше было связано с определенной отрицательной социальной стигмой. Результатом этого стало, что каннабис начал активно продвигаться как товар, Доступны почти повсеместно, а маркетинговая компания сделала его использование более привлекательным для людей, которые раньше не думали о его употреблении. К марихуана стала ассоциироваться не столько с потенциальными рисками для здоровья, сколько с образом законного и даже модного времяпрепровождения. Что касается тех, кто уже был зависим или имел склонности к злоупотреблению, Легализация дала им основание игнорировать прежние предостережения и нормы. Теперь они могут заявлять, что их поведение полностью законно, что снижает как их собственное критическое отношение к зависимости, так и отношение окружающих. Социальное давление, которое могло бы сдерживать людей от злоупотребления, стало слабее, и вместо этого появилось оправдание через закон. Процесс легализации и легитимизации марихуаны в Северной Америке является примером применения модели окон Авертона, концепции, описывающей как идеи, которые изначально кажутся обществу неприемлемыми или радикальными, могут стать социально и политически допустимыми и даже популярными через постепенное избедение общественного мнения. Вначале дискуссия вокруг марихуаны шла исключительно о ее медицинском использовании. Основной аргумент заключался в том, что каннабис может приносить пользу в лечении определенных заболеваний, таких как хронические боли при раковых заболеваниях, помогать при эпилепсии. Это был первый шаг обсуждения марихуаны как потенциального лекарства, снизило уровень страха и осуждения ее использования. Зачем создавать стереотипный образ наркотика, если можно представить его как медицинское средство, имеющее реальные и проверенные лечебные свойства? После того, как общество привыкло к мысли о медицинском применении марихуаны, постепенно начали появляться аргументы о необходимости ее декриминализации. Речь шла о том, что уголовное преследование за употребление марихуаны, особенно в малых дозах, не имеет смысла, перегружает, перегружает суды и тюрьмы и нарушает права граждан. Это переместило окно Авертона в сторону более мягкого восприятия барихуады. Следующим шагом стала идея полной легализации каннабиса для рекреационного использования. И эта концепция несет в себе практически нескрытую рекламу. Слово «рекреационный» Вызывает ассоциации с отдыхом, расслаблением, праздником и весельем, что создает позитивное восприятие употребления. Это тонкое использование языка способствует нормализации и легитимизации каннабиса как чего-то безобидного и даже приятного, в отличие от более негативных терминов, которые могли бы отражать его риски и последствия. Такая лингвистическая манипуляция была ключевым этапом в процессе легализации, поскольку оно помогло убрать стигму, связанную с наркотиками. В результате марихуана стала восприниматься как часть культуры отдыха, чем-то вроде бокала вина или пива, что позволяет не просто употреблять ее, но и придает этому некий элемент праздника, тем самым снижая критику и тревожность по поводу ее использования. Этот маркетинговый подход сделал свое дело, и особенно среди молодежи, для которой идея расслабления без последствий оказалась крайне привлекательной. И хотя реальность употребления кадабиса, особенно среди подростков, может быть связана с серьезными рисками, таких как снижение мотивации и когнитивных способностей, само выражение «рекреационное использование», Искусно скрывает эти риски за фасадом удовольствия и расслабления. Аргументы здесь фокусируются на контроле качества, безопасности потребителей и потенциальных налоговых доходах от индустрии. Развитие продвинутого рынка с жесткими государственными рамками показало обществу, что марихуана может быть безопасной при соблюдении стандартов и регулирования. Завершением процесса стал этап легитимизации, когда марихуада стала восприниматься не только как законная, но и как социально приемлемая. Марихуада начала ассоциироваться не с криминальной субкультурой, а с образом прогрессивного и здорового времяпровождения. Социальная реклама, маркетинг и культурные изменения окончательно перевели марихуаду из разряда запрещенного вещества – категорию обыденного продукта, ну, такого как алкоголь. Таким образом, окна Вертона последовательно двигались от медицинского использования к декриминализации, легализации и, наконец, легитимизации, что позволило Барихуаде стать повсеместно принятым продуктом, несмотря на ее первоначально стигматизированный статус наркотика. Если каннабис действительно обладает полезными свойствами, то можно было бы ограничиться и сосредоточиться на создании лекарственных препаратов на его основе, а не на продвижении культуры рек... Рек... рекреационного использования. Однако процесс легализации марихуаны развивался и и здесь важно понять, почему. Во-первых, было бы логично, если бы барихуада использовалась исключительно в медицинских целях, подобно другим растительным веществам, которые проходят через строгие процедуры клинических испытаний и превращаются в фармацевтические препараты. И действительно, на основе кадабиса разработаны такие препараты, как садивекс и эпидиалекс, которые применяются для лечения спастичности при рассеянном склерозе и эпилепсии. Эти препараты содержат стандартизированные дозы активных компонентов канабиса и могут быть назначены врачами в контролируемых дозах. Однако вместо того, чтобы ограничиться только медицинскими препаратами, процесс легализации канабиса был расширен до рекреационного употребления. Это произошло, во-первых, Потому что культурное восприятие марихуаны долгое время подвергалось изменениям, особенно в молодежной субкультуре. Многие люди начали рассматривать марихуану как менее вредоносное вещество по сравнению с алкоголем даже или табаком, что способствовало его легализации для рекреационных целей. Во-вторых, при рекреационной легализации возникли сильные экономические стимулы. Легальный рынок марихуаны стал Потенциальным источником значительных налоговых поступлений это привлекло внимание государства и бизнеса. В отличие от строгого контролируемого рынка фармацевтических препаратов, индустрия легальной марихуаны стала гораздо более широкой, привлекательной для потребителей и прибыльной для государства. В разных штатах Северной Америки, Различные исследования показывали, что значительная часть старшеклассников уже имела опыт употребления кадабиса задолго до его легализации. Например, в США данные Национального института по злоупотреблению наркотиками показали, что в 2019 году примерно 37%, 37 старшеклассников, учащихся 12 классов, употребляли барихуаду хотя бы раз в прошлом году а около 22% употребляли ее в последний месяц. Эти цифры говорят о том, что к моменту, когда начиналась активная кампания по легализации, марихуана уже была частью жизни многих подростков. Канадские данные, которые стали особенно актуальными в контексте легализации марихуаны в стране в 2018 году, также подтверждают эту тенденцию. Согласно Канадскому Центру по проблемам употребления веществ и зависимости, около 30% учеников старших классов употребляли марихуану хотя бы раз в течение последнего года до ее легализации. Несмотря на то, что подростки традиционно являются одной из групп, где употребление марихуаны было и остается высоким, для них канабис, разумеется, не был легализован. В большинстве стран и регионов, где произошла легализация марихуаны, разрешена только для взрослых. Обычно старше 18 или даже 21 года. Для подростков был создан своеобразный парадокс. С одной стороны, их потребление остается высоким, но доступ к легальной марихуане для них закрыт. Эта ситуация привела к тому, что подростки продолжают получать марихуану через нелегальные каналы. Согласно данным, нелегальные продавцы продолжают предлагать подросткам кандабис. Особенно потому, что они не могут купить его законно. Более того, исследователи отмечают, что легализация каннабиса, хотя и направлена на снижение нелегальной торговли, не устранила проблему доступности марихуаны для несовершеннолетних. Несмотря на полную легализацию для взрослых, подростки, которые были одной из наиболее активных групп потребителей, остались в той же ситуации, продолжая приобретать каннабис через нелегальные каналы. И все это при том, что существуют исследования, подтверждающие, что употребление канабиса может негативно сказываться на когнитивных способностях, особенно среди молодежи. Например, было установлено, что у подростков, которые активно употребляют канабис, снижается мотивация, ухудшается способность к обучению и уменьшаются шансы на успешное окончание школы. Употребление канабиса в подростковом возрасте также может нарушать нормальное развитие мозга, что приводит к долгосрочным последствиям для памяти, дебаде и способности принимать решения. Кроме того, амотивационный, амотивационный синдром, состояние, которое часто связывается с регулярным употреблением каннабиса, характеризуется снижением мотивации, инициативности и продуктивности. Это может иметь серьезные последствия для общества, так как Большая часть молодежи, находясь под влиянием таких веществ, становится менее активной в социальном, академическом и профессиональном плане. Что касается роли правительств, некоторые эксперты даже считают, что легализация канабиса может быть привлекательной для властей, так как она не только способствует отуплению масс, но и их социальной пассивности. В странах, где легализовано рекреационное употребление каннабиса, люди становятся более пассивными, что может снижать напряжение и протесты в обществе. Однако это имеет свою цену. Снижение общей мотивации населения, особенно среди молодежи, и потенциальные долгосрочные последствия для экономики и социальной структуры. Как это не прискорбно, хотя можно было бы ограничиться созданием лекарственных препаратов на основе каннабиса, Легализация, вместо того, чтобы просто перестать криминализировать действия, осуществляемые, по крайней мере, третью молодого населения, шла по пути постепенного расширения положительного общественного восприятия, что и привело к нынешней ситуации с массовой пропагандой, его рекреационного употребления, которое... В немалой степени стало следствием желания нормализовать его потребление и извлечь максимальную финансовую выгоду из новой индустрии, которая оказалась весьма прибыльной. Такой подход вызвал критику со стороны тех, кто считает, что вместо создания регулируемого медицинского использования каннабиса общество направилось по пути легитимизации рекреационного употребления, что привело к распространению наркотической культуры. Так или иначе, легализация в Канаде привела к созданию целого рынка, где марихуана продвигается как легальный и социально приемлемый продукт. Это действительно привело к тому, что те, кто раньше не употреблял, начали интересоваться этим веществом, а те, кто уже употреблял, получили новый рычаг, Для защиты своих действий, ссылаясь на его законности. Несмотря на то, что легальная индустрия марихуаны была создана, тех, кто продолжает продавать ее нелегально, все еще активно преследуют. Это создает парадоксальную ситуацию. С одной стороны, марихуана легализирована и продается повсеместно. С другой, незаконные дилеры, которые были основными поставщиками до легализации, остаются под ударом правоохранительных органов. В итоге, хотя рынок легализован, он полностью контролируется государственными структурами и крупными компаниями, а тех, кто продолжает действовать по старым схемам, вытесняют с рынка и наказывают. Это противоречие вызывает негодование у тех, кто когда-то существовал за счет нелегальной торговли марихуаны, толкая их добавлять в свой ассортимент и более тяжелые наркотики. Ведь легализация не принесла им освобождения от преследований, а только ужесточила борьбу с нелегальной торговлей. Таким образом, легализация в Канаде оказалась более выгодной для крупных игроков и государства, чем для мелких продавцов, которые раньше занимались этим на свой страх и риск. Люди сейчас продолжают покупать у нелегальных продавцов марихуану по нескольким причинам, несмотря на наличие легального рынка. Во-первых, цена. Нелегальные продавцы зачастую предлагают марихуану по более низкой цене, так как им не нужно платить налоги и соблюдать строгие государственные регуляции. Официальные магазины обязаны соблюдать множество правил и платить налоги, что увеличивает стоимость товара. Во-вторых, ассортимент. Нелегальные продавцы могут предлагать сорта или продукты, которые недоступны в легальных магазинах из-за различных ограничений. В легальной индустрии ассортимент контролируется правительством, и определенные сорта или формы употребления могут быть недоступны. Также для некоторых покупателей важен фактор удобства. Нелегальные продавцы могут предложить более гибкие условия покупки, включая доставку, кредиты или возможность покупать в любых количествах, в то время как в легальных магазинах существуют строгие ограничения. И, наконец, привычка. Некоторые пользователи марихуаны просто привыкли к своим нелегальным поставщикам, с которыми у них сложились личные связи, доверие, стабильные условия покупки. Для таких людей переход на легальный рынок может показаться ненужным или менее удобным. И, конечно, особенно несовершеннолетние продолжают обращаться к нелегальным продавцам. Легальные магазины обязаны строго проверять возраст покупателей, и доступ к марихуане для несовершеннолетних на законных основаниях закрыт. Нелегальные продавцы, напротив, мягко говоря, зачастую менее привередливы в этом отношении и готовы продавать товар, не требуя подтверждения возраста. Это делает их основным источником для тех, кто по закону не имеет права покупать марихуану, но все же хочет ее получить. А это значит, что несмотря на легализацию, черный рынок продолжает существовать именно благодаря несовершеннолетним и тем, кто ищет способы обойти государственные ограничения. Если бы канадское правительство просто декриминализировало марихуаду, оставив людей в покое – Не создавая масштабную индустрию, последствия могли бы быть менее парадоксальными. Во-первых, черный рынок мог бы существовать в менее агрессивной форме, если бы не было крупных коммерческих структур, занимающихся легальной продажей марихуаны. Мелкие нелегальные продавцы продолжали бы поставлять продукт, но без риска жестких преследований. Это привело бы к снижению социального давления, вероятно, уменьшению насилия, арестов, связанных с наркоторговлей. Вместо того, чтобы создавать огромную индустрию, в которой участвуют крупные корпорации и государства, рынок остался бы на уровне частного потребления и небольших поставок. Во-вторых, те, кто уже употреблял марихуану, скорее всего, продолжали бы это делать, но без массового вовлечения новых пользователей, что стало возможным благодаря агрессивной рекламе и легитимизации вещества. Без индустриализации и повсеместного распространения марихуаны – Она бы оставалась в тени, что, возможно, удержало бы многих от начала употребления даже уже в весьма взрослом возрасте. Кроме того, без легитимизации марихуаны как модного и социально приемлемого товара люди, уже употребляющие ее, скорее всего, не оправдывали бы свое поведение тем, что это законно. В этом сценарии марихуана оставалась бы в серой зоне, не полностью принята, но и не, кримили... не криминализирована как тяжелые наркотики. Это помогло бы сохранить более осторожное отношение к его потреблению. В целом, простая декриминализация могла бы привести к снижению нагрузок на судебную тюремную систему, при этом оставив черный рынок более независимым, но без создания огромной индустрии и культурной легитимизации. В Ванкувере в 2023 году начал проводиться эксперимент по декриминализации тяжелых наркотиков, таких как опиаты, кокаин, метамфетамин и другие. В рамках пилотного проекта взрослым разрешено иметь при себе до 2,5 граммов этих веществ без риска уголовного преследования. Цель эксперимента – снизить стигматизацию наркозависимых, вывести их из уголовной системы, и предоставить им доступ к медицинским услугам и реабилитации. Правительство надеялось, что декриминализация поможет уменьшить количество смертей от передозировки и улучшит жизнь зависимых людей, давая им возможность обращаться за помощью без страха перед арестом. Однако результаты эксперимента пока неоднозначны, мягко говоря. Хотя... Декриминализация снизила уровень арестов, число смертей от передозировок, в основном связанных с токсичными веществами, такими как нелегальный фентанил. Наоборот, возросло в 2023 году в провинции зафиксировано рекордное число смертей от наркотиков. Во-первых, количество разрешенных для хранения 2,5 граммов может быть недостаточно для зависимых людей, которые стремятся получить большее количество наркотика для поддержания своего состояния. При этом они могут потреблять более высокие дозы за один раз, чтобы, что увеличивает риск передозировки. Те, кто сталкивается с ограничениями, могут пытаться употребить большее количество наркотиков сразу, чтобы избежать частных покупок что увеличивает риск токсичных эффектов, особенно если они сталкиваются с такими опасными веществами, как фентанил, который чрезвычайно токсичен даже в малых дозах. Во-вторых, основной проблемой остается неконтролируемое качество нелегальных наркотиков. Даже при декриминализации пользователи продолжают сталкиваться с высокими рисками, поскольку многие наркотики, доступные на черном рынке, содержат фентанил или другие токсичные вещества – Эти добавки значительно увеличивают вероятность передозировок, декриминализация, хотя и снижает уровень арестов, не решает проблему опасного состава наркотиков на нелегальном рынке. Власти в Ванкувере недавно ужесточили меры, запретив использование наркотиков в общественных местах, таких как парки, около детских площадок и на остановках общественного транспорта. А основная проблема, которую пытаются решить. Правительство, что это не просто декриминализация, а борьба с крайне опасными, токсичными, нелегальными наркотиками. Но несмотря на декриминализацию, использование тяжелых наркотиков в общественных местах вызывает недовольство и опасения у жителей, что приводит к дополнительным ограничениям, а это, в свою очередь, создает противоречие в политике. Легализация сама по себе не решает проблем наркозависимости, если параллельно не внедряются программы поддержки, Пропаганды против наркотиков, направленные на реабилитацию и улучшение условий жизни зависимости людей. В результате эксперимент показал, что простая декриминализация без контроля за токсичностью веществ и без комплексных программ по реабилитации не может эффективно решить проблемы наркозависимости и смертности от передозировок. Правительства часто действуют как «слон в посудной лавке». Потому что многие решения в правительстве принимаются в результате подковерной борьбы, под давлением текущих кризисов, политической борьбы или созданного определенным образом общественного мнения. Это заставляет власти действовать поспешно, иногда без достаточного времени на глубокое изучение последствий или детальной проработки политики, когда нужно срочно показать, что правительство что-то делает для решения проблемы. Могут приниматься слишком широкие или плохо продуманные меры, что приводит к неожиданным или даже негативным результатам. Бюрократия и сложность государственных структур часто приводят к неуклюжим действиям. Каждое изменение или нововведение проходит через множество уровней согласования, где могут полностью искажаться цели и дух перемен. Терятся детали, а реальные потребности граждан уходят на второй план – из-за политических или организационных интересов. При разработке таких масштабных программ, как декриминализация наркотиков, учитываются различные интересы. От безопасности общества до защиты прав наркозависимых, что порой приводит к компромиссам, которые не решают проблему, а лишь усугубляют ее. Кроме того, Политики часто вынуждены искать решения, которые будут популярны среди избирателей и выгодны для их партии. Это может означать продвижение программ, которые кажутся успешными на первый взгляд, но неэффективны или разрушительны в долгосрочной перспективе. Например, легализация марихуаны в Канаде была воспринята многими как прогрессивный шаг, но ее реализация столкнулась с проблемами, которые не были учтены заранее как увеличение делегального рынка и рост потребления среди населения, особенно молодежи. Когда что-то просто становится менее запретным, оно перестает вызывать тот ажиотаж, который подогревается строгими ограничениями. Но правительство пошло дальше, по сути пытаясь вывести марихуану на один уровень популярности и легитимности с алкоголем. В Израиле, например, несмотря на то, что алкоголь доступен повсеместно, Культура потребления остается относительно умеренной, особенно среди взрослых и даже молодежи. В Канаде же крепкий алкоголь продается только в специализированных магазинах и среди подростков не снижается интерес к алкоголю именно как к запретному плоду, что часто приводит к случаям чрезмерного потребления, когда молодые люди напиваются до потери контроля. Эта динамика также подтверждает идею, что чрезмерное регулирование может, наоборот, усилить привлекательность некоторых вещей. Когда, когда что-то становится труднодоступным или сильно контролируемым, оно обретает некую мистическую привлекательность. Особенно для подростков, у которых естественная склонность к экспериментированию и бунту против существующих правил. Подобное можно наблюдать и с другими веществами или формами поведения, когда запрет только усиливает желание это попробовать. Возможно, более сбалансированный подход, где акцент делается на мудро спланированной пропаганде против употребления, помогает снизить общие уровни потребления и связанных с ним негативных последствий. Для более тяжелых наркотиков давно разработана Метадоновая терапия, которая представляет собой один из старейших и наиболее широко используемых методов лечения героиновой зависимости. Впервые введенная в 1960-х годах, она была разработана как средство борьбы с быстро распространяющейся эпидемией, эпидемией героиновой зависимости в западных странах. Основная идея заключается в том, чтобы предложить наркозависимую безопасную и контролируемую альтернативу героину, помогая им избежать опасностей, связанных с употреблением нелегальных наркотиков, передозировки, заражения ВИЧ или гепатитом через нестерильные иглы, а также вовлечение в криминальные структуры для получения наркотиков. Метадон – это синтетический опиоид, который действует дольше и мягче, чем героин. Он назначается в строго контролируемых дозах, чтобы купировать симптомы абстиненции и снизить тягу к наркотикам. Преимущество метадоновой терапии заключается в том, что она помогает людям постепенно сбалансировать и стабилизировать свою жизнь. Пациенты, находящиеся на метадоне, могут вернуться к нормальной жизни, работать, учиться, строить отношения. Таким образом, метадон не только спасает их от пагубных последствий нелегального употребления героина, но и способствует социальной реинтеграции. Критики метадоновой программы часто утверждают, что замена одного наркотика другим не решает проблему зависимости, а лишь маскирует ее. Метадон, как и героин, вызывает привыкание, и многие пациенты остаются на нем годами что вызывает опасения по поводу возможности окончательной реабилитации. Однако сторонники программы подчеркивают, что главная цель метадоновой терапии ⁇ это не моментальное избавление от зависимости, а снижение вреда. По данным многочисленных исследований, люди, находящиеся на метадоне, реже умирают от передозировок, менее подвержены инфекциям и гораздо меньше вовлечены в криминальные действия. Современные системы лечения Часто предлагают метадон в сочетании с психотерапией и социальной поддержкой. Это позволяет не только снижать тягу к наркотикам, но и решать глубинные психологические и социальные проблемы, которые лежат в основе зависимости. А Альтернативой метадону стал... Бупренорфин, другой опиоид, который вызывает меньшее привыкание и имеет меньший риск передозировки. Однако метадон по-прежнему остается основным препаратом в большинстве стран благодаря его проверенной эффективности. А посему метадоновая терапия – это не панацея, но важный инструмент борьбы с наркозависимостью, позволяющий снизить вред и дать шанс на стабилизацию жизни. В поиске идеальной политики по борьбе с наркотической зависимостью стоит признать, что универсальных решений не существует. Однако можно отметить ключевые принципы, которые могли бы значительно улучшить ситуацию, снизив уровень зависимости и последствия злоупотребления наркотиками. Первое – это гибридный подход, который сочетает в себе элементы как декриминализации, так и социальной поддержки. Важно не просто ослабить уголовное доказание за употребление, но и создать условия, при которых люди, столкнувшиеся с проблемой зависимости, могли бы получить полноценную помощь. Ключевой принцип лечения вместо наказания. Зависимость – это заболевание, и оно должно лечиться соответствующими медицинскими и социальными мерами. Вместо того, чтобы помещать зависимых людей в тюрьмы, что часто лишь ухудшает их состояние, следует создавать центры реабилитации программы поддержки. Второе – это снижение вреда. Программы снижения вреда, такие как замещающая терапия, метадон, могут быть эффективными, но их нужно сопровождать долгосрочной поддержкой, включающей терапию, психосоциальные программы. Такие программы должны быть ориентированы на уменьшение негативных последствий для здоровья и общества, включая передозировки инфекции. Третье – это регулируемый рынок наркотиков, где можно было бы контролировать качество и безопасность веществ, чтобы минимизировать риски передозировок и распространения токсичных веществ, таких как фентанил. Важно обеспечить безопасный доступ к веществам для тех, кто страдает от зависимости, параллельно предоставляя им возможность выбрать путь лечения. Четвертое. Массовое образование и профилактика. Важно менять отношение общества к наркотикам через образовательные программы, которые объясняют не только вред наркотиков, но и предлагают альтернативные способы справляться со стрессом, давлением и травмами. Профилактика должна быть направлена на подростков и молодых людей, чтобы они имели понимание рисков и последствий. Идеальная политика также должна учитывать важность социальной справедливости – Доступ к лечению и поддержке не должен зависеть от финансового положения человека. Необходимо делать эти программы доступными для всех, кто в них нуждается. А посему идеальная политика сочетала бы декриминализацию с широкой сетью медицинской социальной помощи, ориентированной на реабилитацию, а не на наказание. Одним из ключевых элементов в борьбе с наркотической зависимостью должно стать Создание программ позитивных альтернатив наркотикам для детей, подростков и взрослых. Важно понимать, что люди, особенно в молодом возрасте, часто ищут способы справляться со стрессом, эмоциональными травмами и социальными трудностями. Именно это зачастую приводит их к употреблению наркотиков. Если им предложить более здоровые и конструктивные способы удовлетворять свои потребности и удовольствия, Признание и самовыражение это может значительно уменьшить склонность к злоупотреблению наркотиками.